Глава 8. Ваяние великого природного бедствия. Выход на равнины Натальи у нежити занял довольно много времени. Скелеты были действительно хороши в марше и могли без устали шагать до тех пор, пока были целы их ноги. Да и строй они соблюдали, волоча за собой свои мечи, за которыми следовали остальные скелеты а вот зомби и вурдалаки передвигались в шахматном порядке и постоянно сбивались с курса. Оно! Вернуться в строй! Некроманты были заняты управлением нежитью, которой насчитывалось более 110 тысяч. Даже самые простые скелеты были полезны в боях, поскольку обладали высокой силой атаки. Кроме того, в случае необходимости их можно было возродить а через их трупы использовать проклятие и прочие заклинания. Таким образом, некроманты пытались привести к равнинам Натали столько скелетов, сколько вообще было возможно. Сколько бы монстров нас там не ждало, мы легко с ними справимся. С такими силами мы справимся даже с монстром класса Босс. Огромное количество нежити действовало, На некромантов расслабляюще, однако Виит с тревогой ожидал предстоящее сражение. «Я должен хорошо поохотиться и получить побольше трофеев. Из-за такого количества нежити мне может достаться меньше монстров». Зов бесконечной жадности, но любые ожидания неприлично легкого задания были развеяны сразу по прибытию к равнинам Натальи. День, монастырь Эльвенс. Перед вами находится монастырь, построенный во времена империи Нифильев. Это место переполнено священной силой, которая ослабляет нежить и очищает любые проклятия. Магические способности некромантов уменьшаются на 24%. Упокоенная нежить не может быть возрождена. От самой земли исходили тоненькие струйки святой силы. Как только одна из таких струек коснулась Вииида, по его телу разлилось ощущение чего-то горячего, а меч в его руках потерял очки прочности. Дзинь. Сила уменьшилась на три, вы потеряли 240 очков здоровья. Благодаря эффекту ауры смерти Берекана его здоровье быстро восстанавливалось, однако все равнины Натальи были сплошь покрыты этой божественной силой. Темной ночью эти восходящие от земли потоки света выглядели очень красиво, однако у некромантов был настоящий ужас. Мы что, должны атаковать при таких условиях? «А если магией? Проклятие и черная магия будут слабеть, проникая в зону действия божественной силы. то мы она не успеет даже долететь до цели. Но не попробуем, не узнаем». Джена и Отом объединили силы, активировав черную магию, и вызвали ядовитое облако. Монстры тотчас же пош... пошли прятаться за стенами монастыря. Несмотря на то, что это было религиозное сооружение, Его стены были высокими и простирались достаточно широко, так что могли таить за собой десятки тысяч монстров. Кроме того, уровень появления там новых монстров был и вовсе за гранью воображения. «Вперед! Да будет ядовитый дождь!» – скомандовали два некроманта, и облако полетело к монастырю. Однако лишь только оно пересекло невидимую черту и попало в зону действия, льющейся священной силой, оно попросту исчезло. О, -о, -о, о Это действительно вызывает головную боль! От взгляда на происходящее у вида испортилось настроение. Это задание вовсе не сводится к тому, чтобы просто встр встретиться с Береконом, для того, чтобы удостовериться, Для того, чтобы удостоиться такой чести, нежити необходимо было преодолеть самое страшное – божественную силу. За пределами монастыря она не была столь сильна, но вот на территории самого монастыря ее огни даже светились ярче. Вдалеке от монастыря можно было наблюдать следующую картину – угрюмо стоящие мертвецы С застывшими раздражениями, с застывшим раздражением на их лицах. Когда они были людьми, то божественные заклинания лишь слегка касались их яркими. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Лишь слегка казались им яркими, но сейчас святая магия просто слепила их. Кажется, нежить сильнее ощущает божественную силу. Некроманты не могли придумать какого-либо адекватного решения ситуации и продолжали стоять вне зоны действия золотых потоков. Вит считал, что время – деньги, а поэтому отдал приказ молодой скелет. Да, господин. «Беги прямо вперёд!» Самый хрупкий скелетик из подразделения Вида побежал к монастырю наикратчайшим путём. Несмотря на то, что скелеты были нежитью, у них всё ещё оставалась инстинктивная боязнь божественной магии и страх смерти. Однако вид прекрасно контролировал действия подчинённого скелета с помощью своей харизмы и лидерства. Та-да-дам! да док -да Бум! Скелет прямо на бегу получал удары божественной силы то с одной стороны, то с другой. Аккуратно в середине пути скелет стал выглядеть как факел. Пробежав по инерции еще пару шагов, он замертво рухнул на землю и выронил меч. Вскоре скелет выгорел дотла, оставив некромантов стоять с отвисшими челюстями. После этого вид кнул пальцем скелета воина и произнес «Вперед!» «Так точно, господин!» Скелет-воин сумел продержаться еще несколько шагов, но так и не добежал до стен монастыря. Кажется, скелетом до нее не дойти. Некроманты были в отчаянии от осознания того, что большая часть их армии, состоящая из скелетов, оказалась бесполезной. До этого они могли лишь смутно предполагать, насколько опасна божественная сила, но когда убедились в ее разрушительном действии воочию, то словно почувствовали ее на себе. «Дулахан, теперь ты!» «Как прикажете, господин!» Дулаханы были очень свирепыми воинами и могли стать очень эффективными сражениями. Однако Вид ничуть не смущаясь, продолжил свой эксперимент он сумел добежать до стены, однако к тому моменту выглядел уже на грани смерти, так что, когда попытался по ней взобраться, умер от первой же атаки монстра. Рыцари смерти были пронизаны ужасом, глядя на Виида. И не зря, ведь настал их черед. А Виид был безжалостным господином по отношению к подчиненному ему нежити. Хм... Однако после Дулахана Виит не стал посылать новую нежить. Если Дулахан сумел добежать, то значит рыцари смерти смогут сражаться по крайней мере небольшой промежуток времени. Даже если бы Виит забрал у других игроков всех рыцарей смерти, их количество вряд ли бы превысило 2000. Конечно, эта сила сможет донести монстрам определенный ущерб. Однако это все равно – Они быстро расплавятся, как мороженое, в жаркий летний день. И тогда задание будет провалено. Задание, ограниченное четырьмя днями. И семь часов уже было потрачено на то, чтобы добраться сюда, поскольку проворные нежить уж никак нельзя было назвать. А если они сейчас бросят все имеющиеся высокоуровневые войска в бой, то за оставшееся время Попросту не успеют набрать столько же мертвецов подходящего качества. Значит, шанс есть только один. Вид стоял в глубокой задумчивости, глядя в тыл вражеских позиций. Ему необходимо было подобрать самую подходящую и дотошную стратегию. Ага, вам не кажется, что это задание слишком тяжелое?» «Нам точно по заданию нужно уничтожить их. Это же совершенно невозможно!» «С нашей нежитью мы ничего не сделаем. Может, это задание могут пройти лишь очень высокоуровневые игроки застрять на таком месте?» «Может, мы должны были край... э, раньше убить всех этих монстров до того, как они здесь соберутся?» «Вспомните, когда монстры убегали от нас в каньоне, разве они не сюда пришли?» «Некроманты не могли разобраться, что же им делать». Они были в настоящей панике. Вскоре туда, где стоял Виит и Морей, подошла В Последний раз именно от него она услышала грандиозный план, так что решила и сейчас подойти за советом. Тем временем Виит бормотал, уйдя глубоко в себя. Трофеем, трофеем, но кожа не так уж и хороша. Вот если бы кто-то забыл в монастыре сокровища, Такое чувство, будто бы он был заперт внутри себя. Возможно, вы подумаете о том, как пройти это задание? Предположительные тенденции монстров. Возможно, захоронение золота, серебра, сокровище сокровища, вот безусловно. К ответа на свой вопрос Хэриан подошли Отом и Дженна. Они тоже посматривали на Вида, как на великого игрока. Трудно было не признать в нем великого воина, который прошел весь этот путь без поддержки магии, а с помощью лишь одного своего меча. Кроме того, символа подчинённой ему нежити тоже была исключительно высока. Следующие десять минут прошли в ожидании, пока Вид э, пальцем писал на земле какие-то цифры. Кожа очень грубая, с дефектами. Так что плюс 1750. Трофей и другие предметы. Не имеют отношения к заданию отдать на реализацию мануэниму. У нас информации о последнем божественном орудии империи недостаточно. Так, Принятие решения отложено. Дженни, Отому, И Морею было сложно понять этот шифр, связанный с монстрами и какой-то кожей. Херен терпела, терпела и, наконец, не выдержала. «Что? Правда, нет ни одного способа пройти это задание?» Вид, внимательно смотрящий на свои записи, поднял взгляд. «А что? Разве не вы не пытаетесь придумать решение для этого задания?» А, нет, я вычислял кое-что другое. А, -а, а! Поняв, что она ждала слишком многого от неотносящихся к делу действий вида, она быстро сделала два шага назад.